Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Наш адрес – ebook.difisclub.info. Желаем вам приятного прослушивания. Дорис Лессинг. «Пятый ребенок». Из книги «Дорис Лессинг. Пятый ребенок». Роман. Перевод с английского Николая Мезина. Москва. Эксмо. 2006 год. Гарриетт и Дэвиду с самого начала удается осуществить прекрасную мечту всех молодоженов. У них есть большой и уютный дом, стабильный доход, четверо счастливых и прелестных ребятишек и куча любящих родственников. Каникулы в их доме, изобильные праздники жизни и семейного счастья. А потом у них появляется пятый ребенок. Просто ребенок, ничего сверхъестественного. Но вот человек ли он? гарет И Дэвид встретились на служебной вечеринке, куда ни он, ни она особо не хотели идти. И каждый сразу понял, что долго ждал этой встречи. С кем-то немодным, консервативным, чтобы не сказать, отсталым, замкнутым, своенравным. Так люди говорили об этих двоих. И не было конца лесным определением, которое им давали а они защищали то мнение о себе, которого упрямо держались сами. Они простые люди, и потому никто не вправе осуждать их за эмоциональную утонченность и аскетизм только из-за того, что эти качества нынче не в моде. На той памятной вечеринке сотни-две народу набилось в длинный мрачный и богато украшенный зал, 334 дня в году служивший для заседаний. То был новогодний вечер для трех родственных компаний строительного профиля. Было шумно. От музыки маленького ансамбля тряслись в тяжелом ритме стены и пол. Большинство людей танцевало, плотно скучившись из-за тесноты. Пары подскакивали или кружились на одном месте, как на невидимых граммофонных пластинках. Женщины разодеты причудливо, броско, ярко. «Посмотрите на меня!» Посмотрите, кое-кто из мужчин требовал к себе не меньшее внимания. По стенам жались те немногие, кто не танцевал. И среди них были Гарриет и Дэвид. Каждый сам по себе, со стаканом в руке, наблюдатели. Оба размышляли о том, что с равным успехом можно увидеть на лицах танцующих и больше на женских, чем на мужских, хотя и на мужских тоже. Гримасу страдания и виск боли словно радости. Во всей сцене была какая-то неестественная возбужденность, но ни Дэвид, ни Гарриет не ожидали, что эти их мысли, как и множество других, кто-нибудь разделит. С противоположного конца зала, если ее вообще можно было разглядеть сквозь такую массу притягивающих взгляд фигур, Гарри отказалась бледной кляксой, словно она сливалась с пейзажем на холсте импрессиониста или на размытой фотографии. Она стояла возле большого вазона с засушенными травами и листьями, и платье на ней было какое-то цветастое. Остановив на ней взгляд, замечаешь темные кудряшки. модно, синие глаза, кроткие, но внимательные, губы, пожалуй, слишком плотно сжаты. На деле все ее черты были яркие и правильные, а сложение — крепкое, здоровая молодая женщина. Но, может, она смотрелась бы лучше где-нибудь в саду? Дэвид уже час стоял на одном месте, медленно пил. Его серьезные серо-голубые глаза переходили с одного персонажа или пары на другую, наблюдая, как люди держатся вместе или разбегаются, отскакивая друг от друга.